Я не сомневалась, что Нейли и Шангар даже без помощи Бардена уделают дядю Гвидо так, что тот даже не поймет, что случилось. Но все же в качестве компенсации за две пропущенные пары хотелось полюбоваться на занимательное зрелище. Невидимый Ти для страховки повис под потолком комнаты переговоров, а Арден, Шон и я, подложив под зады подушки, устроились с корзиной булочек с корицей в ближайшем потайном ходу. Вставать глазку мне было лень, поэтому я наблюдала за происходящим глазами Тиану и наслаждалась уроком дипломатии. Есть принцип — легче всего обмануть того, кто считает, что обманывает сам. Дядя Гвидо поглаживал ладонью свои три подворотка и хитро щурил глаз. Он искренне полагал, что искусно запудрил мозги, обоим монархам, объясняя, что сомневается в состоянии ли принцесса Астер, которой до совершеннолетия осталось всего полгода, управлять страной и вести разумный внешнеполитический курс. Возможно, ей понадобится больше времени, чтобы повзрослеть. Раз уж собрались все вместе, хорошо бы это решить. Вот спрашивается, каким клиническим идиотом надо быть, чтобы верить, что можешь? Обдурить того, кто старше тебя, в 15-20 раз. У меня таких иллюзий не возникало. В частности, потому я и старалась играть честно. Характера переупрямить кого угодно у меня бы хватило. Силы и гордости настоять на своем тоже. Но вот так тонко манипулировать, подыгрывая, отпуская двусмысленные реплики, подбрасывая приманки в нужных местах, изображая сомнения. Для этого... Нужен опыт. Ничего, научусь. Вон какие у меня учителя хорошие. Мне уже и сейчас жаль, властелина небес. А когда ты наберешься опыта, то и Шенгари в подарок на день рождения выпросишь. Так, что он и не поймет, что отдал. Хмыкнул Ар. Вот интересно, он серьезно меня хвалит или в качестве продолжения урока дурит голову? Арден хитро на меня покосился и хмыкнул еще раз. Итогом встречи в верхах стало соглашение, что меня подвергнут описанным в Хартии испытаниям для выяснения способности управлять империей. Надолго задерживаться в чужой стране властелин с владыка не собирались, да и не имели возможности, так что прямо в понедельник решили и начать. Чего тянуть-то? Уж что выросло, то выросло. В комиссию войдут семеро, трое людей. Сам лорд Гвидотер Фирдан, настоятель храма Арисий и ректор Академии лорд Бардентер Баркаш. Властители Алсинель и Шангар, каждый с одним подданным по своему выбору, будут представлять Мириндель и Тершарант. Испытания должны были стать публичными. Ясно, что пускать чернь глазеть на высоких лордов и принцессу никто не собирался, но представители знатий, Гильдии и купечество решили пригласить. Большой зал, пустовавший после войны палаты лордов, прекрасно подходил для размещения светосословий и проведения мероприятия. Напоследок Барден хитро подмигнул дяде и сказал, что может обеспечить комиссию таким способом голосования, что никто не усомнится в результате. Наверное, все слышали про черные и белые шары. Шангар и Алсинель дружно кивнули. Дядя неуверенно посмотрел на них. Соглашайтесь, Лорд Рейген, это надежно. Улыбнулся ему Шангар. Ти под потолком сосредоточился. Дядя махнул рукой. Согласен. Мы переглянулись. О таком я даже и не мечтала. Магические шары были артефактами, созданными волшебниками еще в древние времена. Использовались они при коллегиальном решении самых важных вопросов, вроде выборов на пост декана или присуждения профессорских званий. Собственно, сами шары не были черными или белыми, в нейтральном состоянии они казались прозрачными, а фишка состояла в том, что шар невозможно было обмануть. Бывало так, что голосовавшие пытались завалить достойную кандидатуру из корыстных соображений, личной мести либо просто зависти, но ведь в глубине души всякий знает, имеет ли право человек занять пост. Так вот, какие бы меркантильные соображения не побуждали голосовавшего засыпать неугодного кандидата, шар не позволял так поступить, никто не может контролировать подсознание. И хоть 33 раза убеждай себя, что белое это черное, шар все равно почувствует истину и окрасится, правильный цвет. Так что дядя сейчас получил в подарок от ректора шарообразную свинью. Если я буду отвечать на вопросы полно и верно, как бы лорд Рейгент не хотел обвинить меня в безграмотности и некомпетентности, шар все равно станет белым. Да и при таком способе голосования никто не отважится обвинить комиссию в подтасовке результатов. Дальше пошло согласование деталей. Как стоит начать пытать принцессу, интеллектуально или физически? Может, пусть застрянет на кроссе или при попытке проплыть дистанцию? Тогда и о комиссии беспокоиться не придется. Или наоборот, сразу показать всем, что Астер дурочка у нас, чтобы после 18-летия никакие оппозиционеры не пытались посадить ее на трон? Решили, что в понедельник не предстоят кросс и заплыв. А если этого будет недостаточно, то во вторник в большом зале Палаты лордов состоится публичная проверка знаний принцессы Астерки Беллеттеркалориан. Сейчас только суббота, то есть времени до вторника оповестить всех заинтересованных лиц хватит. После, если это после будет, состоится поединок на мечах противников для принцессы было предложено подобрать дяди. Ну и наконец, Если вдруг и этого не хватит, принцессе дадут целых три дня, чтобы собрать десять достойных свидетелей, готовых поручиться за ее ум, совесть, зрелость и способность править страной. Дядя потирал руки и хихикал. Было решено, что об испытаниях мне объявят прямо сейчас. Ясно. Запихнув последний кусок булки в рот, рванула по туннелю. К тому моменту, когда лорды осчастливят меня визитом и радостным известием, мне положено сидеть с постной миной и вышивкой в руках, а и Шон помчались следом. Я сидела у окна с иглой в руках, тупо пялясь на незаконченную Эмитом вышивку, с горцующим на синем коне победоносным дядей Фирданом, поражавшим копьем в сердце вождя орков. Вот интересно, вредный эльф специально! Сделал у этой и так богами обиженной коняги все четыре ноги разной длины и толщины. И почему морды, ой, простите, лица дяди и орка так подозрительно похожи? Если без лошади, то одного от другого и не отличишь. Потрясающее произведение искусства. Надо его в рамочку и подарить родителям Эмита, Пусть гордятся талантливым сыном. Невидимый Эрден хмыкнул и поблагодарил меня за идею мол будет теперь чем пугать этих хулиганистых охламунов, а то ссылки гномам они уже не боятся, привыкли. Незримый Шон Филином заухал из-под потолка. Тиану в данный момент принявший вид Ирис прижал пальчики к губам и тоненько захихикал, пародируя ужимки придворных дам. Я сломала опалец вторую иголку за последние пять минут и выругалась на троллям. Только успела ее починить как раздался стук в дверь. «Кто там?» кокетливо поинтересовалась Ирис. «Это я, красная шапочка!» громким шепотом отозвался из третьего угла Шао и добавил. «Ой, мой папа почему-то за дверью споткнулся! И как в этом балагане прикажете сохранять унылое выражение лица? Но большие глаза я сделать сумела». Дядя старательно распинался, что для моих же пользы и блага, чтобы облегчить бремя государственного правления, которое грозит обрушиться на мои хрупкие плечи и неподготовленную психику всего через полгода, я должна сейчас на благо империи и ради чести моих предков. По-моему, после десятого предаточного предложения он сам забыл, что хотел сказать. Но это было и неважно. Я хлопала глазами и кивала. Стоящие за дядиной спиной лорды благосклонно улыбались. Выдав, наконец, что в понедельник мне предстоят забег и заплыв, дядя посмотрел на мое вытянувшееся лицо и, довольный, удалился. «Зашибись!» — выразил общие эмоции Шаран. «Полдня волкодлаку под хвост!» — пожаловался Шун. «Может, слетаем на южную равнину?» Динозавра поищем, а то разговоры, разговоры утомили. Я поддержала. Всего три часа дня. Можно скакнуть в Галарен, нормально пообедать и отправиться искать тираннозавров. Заодно поучим Тиану некромантии. А Шао просто разомнется, полетает. Остаток дня мы провели творчески. Выяснилось, что Нару очень интересуют динозавры. Как и поиски спрятанных сокровищ. Которым она причислила скелеты древних ящеров. Шон объяснил нам с Арденом, что лежащие в земле кости со временем отсорбируют тяжелые элементы, и скелеты можно попробовать отыскать по излучению. Маг приволок нас к свалке уже найденных ненужных костей, чтобы пояснить, что он имеет в виду. Мы вдохновились и двинулись на свободную охоту. Интереснее, чем грибы, радовалась Нара. Найдя подходящее место я начала плести некромантические заклинания и если мне казалось что под землей есть отклик копать в первый раз я наткнулась на кладбище каких-то мелких грызунов во второй вообще на меловой утес а вот на третий раз мне повезло на краю непрезентабельной промоины я наткнулась на что-то масштабное и судя по тому как зашевелилась земля не глубоко лежащая. А когда я докопалась до зубастой черепушки длиннее трех локтей, счастью не было предела. Если такая башка, то какой же скелет? Только это не тиранозавр, а кто? Следующие два часа я чувствовала себя счастливой землеройкой, которая нашла самого большого червяка. Ар реял где-то на горизонте. Тианус Шао превратились в драконов. И полетели к Эрдине выяснить, открылся ли купальный сезон. Со мной остался только Шон, помогавший раскладывать по порядку извлеченные из выротой ямы ребра и одновременно читавший мне лекцию о древних ящерах. К тому моменту, как откопала хвост, я уже знала, кого нашла. Гигантского таврозавра. При жизни эти хищники достигали почти 25 локтей в длину и весили, По триста пудов! Такого даже в музее Академии не было. Я собирала трехпалые передние лапы, когда издалека донесся восторженный вопль ара. Повелитель наткнулся на нечто, достойное кронпринца, и завопил так, что я кость уронила. «Ар? Бель, я, кажется, тиранозавра нашел! Здоровенного! Хочешь, тебе подарю?» «Спасибо, любимый. У меня уже есть свой...» Тарвозавр. Он только чуть поменьше твоего. А давай, кто быстрее соберет и оживит? Давай. К тому моменту, как с куканами крупных окуней и форели вернулись Шао и Ти, мы уже закончили работу и даже сотворили по седлу для каждой зверюги. Арова тварюга была помассивнее, но и моя смотрелась неплохо. Вот только куда их сейчас девать? Пирожка, небось, в академии уже нет. А брось наше ценное имущество в поле, и до понедельника кто-нибудь уволочет. чай ранозавры на дороге не валяются, а вы отгоните их домой, а по пути заодно потренируете анимацию, — пожал плечами Шон. Мне показалось, или в голосе прозвучал смешок, и почему он радуется? Что такого сложного в том, чтобы заставить тварь поочередно переставлять две ноги? Оказалось, сложность есть. И заключается она в том, что когда динозавр поднимает одну лапу, опирается он тоже всего на одну. И почему-то немедленно начинает крениться вбок, или вперед, или пытается завалиться мордой в грязь. Вот незадача. Может, пусть летают? А что, приделаем крылья и полетим? Ага, в Галары не будет праздник, когда такое счастье появится в небе. Захохотал Ти цепляя к нижней челюсти моего таврозавра свой кукан с рыбой. Посмотрев на это, Шао подлетел к башке арова тиранозавра и повесил тому на клык свой улов. — Да сейчас научишься, — пожалел меня Шон. — Отставь хвост назад для баланса и раз-два левой-правой на тебе кость так-то бивай. Только не забудь щит наложить. Если не хочешь заново, скелет по косточкам собирать. Ну что, тронулись?» Даже без полета над городом наше появление на улицах Галарена вызвало нездоровое оживление. Две клацающие зубами гигантские безглазые башки, заглядывающие в окна второго этажа, стали сюрпризом для жителей домов по пути нашего следования. Женский визг начался такой, Будто каждая горожанка в родном тапочке мышь увидела. Пешеходы же просто шарахались в подворотни или удирали с неприличной скоростью. По-моему, горожане вообще не замечали нас, восседающих на спинах ящеров. Сидевшие на спине Ара, Вареликта, Шон и Шау искренне веселились. А вот я забеспокоилась. Все же не дело так народ-то пугать. Хотя чего дергаются? Экзамены и зачеты по некромантии каждые полгода. Пора бы уже привыкнуть. Пару скелетов в алертных позах мы поставили у ворот конюшни. Красиво!»